пусть и вправду появится, ответил он и, поднявшись, не прощаясь, направился вниз по лестнице. «Да», — проговорил я ему вслед. «Не знал, что у меня в подчинении будет один из кулаков». Хаш Сали остановился на долю секунды, после чего ответил, продолжив движение. «Не понимаю, о чем ты». Глава двадцатая. Торги. Антигравитационные катушки лифтовых дронов тарахтели, мягко спуская мертвую часть туловища корабля, бывшую когда-то шахтерским межзвездным городом. Вспышки маневровых двигателей сотнями загорались в небе, хорошо видимые даже в дневном свете, искрясь словно снег на солнце. Массивная грубая и неопрятная туша, удерживаемая сотнями, а может и тысячами нитей, плавно опускалась к поверхности планеты. Пыль устремилась к небу, а земля дрогнула, оповещая, что спуск прошел удачно. Тонкие канаты, которые с расстояния пары сотен метров уже совсем не казались тонкими, отскакивали от побитой коррозией обшивки корабля и устремлялись вверх, вслед за лифтовыми дронами. Это были похороны пусть и не симпатичного, но величественного корабля. «И зачем мы здесь?» — спросил Сёма, недовольно поглядывая на Хашсали. Хвостатый его явно нервировал. «Написано, что аукцион — важное мероприятие в жизни планеты», — ответил я, не обращая внимания на его беспокойство. «Подумал, стоит посетить». «Ну-ну», — тихо ответил Перст. Хаш стоял молча. «У посадочного поля собралась толпа. Я не мог определить число в точности, но мне казалось, что за последним полетом наблюдало не менее трех тысяч человек». Или не человек — это вопрос второй. «Зачем все они здесь?» — спросил я, толкнув локтем перста. «Сомневаюсь, что у всех них есть возможность участвовать в торгах». «Пойдем покажу», — ухмыльнувшись, ответил Сема и шагнул вперед. «Я, не задумываясь, следовал за ним, но Хаш поймал меня за предплечье, и когда наши глаза встретились, он покачал головой». «Да ладно тебе, пойдем», — не согласился с его невысказанным мнением я. Мы двигались в хвосте, там, где плотность толпы была не такой сильной. Я невольно замедлял шаг, не желая вклиниваться в волну бурлящих конечностей. Через четверть часа я пожалел, что не взял байк. Он, несомненно, давал бы нам немалое преимущество, заставив упрямую толпу расступиться. Поймав взгляд Хвостатого, я увидел лишь одну мысль. «Я же говорил». Никакой ограды не было, лишь яркая красная линия на земле, которая обладала магическим свойством, не позволяющим зевакам переступить через нее. Погрузчики десятками потянулись к улегшемуся на плато кораблю, систематизированной вереницей они поползли в открывшийся шлюз, способный принимать в себя не только челноки, но и небольшого размера баржи. Механические, древнего строения гусеничные творения, словно муравьи, один за другим скрывались в теле корабля. Совсем скоро обратная колонна манипуляторов тащила разного вида грузы, явно подготовленные заранее. Все это добро вывозилось и составлялось в огромные кучи. А что, собственно, происходит? Происходящее мне надоело, и я стал оглядываться по сторонам, жалея, что не взял с собой флягу с водой. «Так выглядит подаяние», — ответил Перст. Ни голос его, ни вид не излучали каких-либо эмоций. Дар сильных слабым. Погрузчики, выстраиваясь в ровные линии, помчались прочь, оставляя пыльный след. Навстречу им пронесся легкий байк, не читатому, который был у меня, но тоже неплохая машина. Когда Двуцикл остановился, с него спрыгнул худощавый невысокий мужчина в серых одеждах и подошел к одной из куч. «Если интересно, — обратился ко мне Семен, — это фара, кулак. Сейчас начнется самое интересное». «Думаю, ничего интересного я не увижу», — поморщился я. «Приматов много, мусора мало, на всех не хватит. Хватит тем, кто сильнее и быстрее, а остальные пусть довольствуются тем, что останется». В голосе перста мне послышалась грусть. «А ты спрашиваешь, почему моих людей...» «С моего племени редко можно увидеть среди остальных». В отличие от Сёмы эмоции Хаша вырывались наружу. «А для чего? Чтобы участвовать в этом унижении?» «Нет уж, благодарю, обойдемся». Просвещенный Фара поковырял содержимое кучи, заглянул в несколько ящиков, открыл несколько металлических шкафчиков и, взяв что-то напоминающее карандаш, поднял над головой. Толпа довольно заулюлюкала и загудела. Фара залез на байк и, ускорившись, направился в сторону космодрома, держа свой путь вдоль стальных стен старого шахтерского судна. Как только он отдалился на добрую сотню метров, толпа бросилась к кучам добра. По крайней мере, они были уверены, что найдут там добро, иначе зачем бы им так стремиться добраться к этой свалке? «Пойдем отсюда», — тихо произнес я. Мои слова утонули в гуле окружающих, но напарники поняли меня и направились прочь, Туда, где делили оставшиеся 99,99 ,99 корабля. Высокий Каманец под 2,5 метра стоял на тумбе, которая позволяла ему видеть собравшихся внутри периметра, обозначенного четырьмя стойками, связанными между собой четырьмя яркими лучами, образовывая некое подобие боксерского ринга, только размером побольше. Внутри было около трех десятков покупателей, а охраны вокруг в разы больше. Хаш Сали пересек красные лучи, и вооруженный человек приветственно кивнул ему. Когда же я попытался переступить линию, свинцовая ладонь громила и легла мне на плечо, преграждая путь. «Это законник», — опередил меня Хаш, зная местные правила и зная, что сказать. «К тому же они представители торговой гильдии. Не думаю, что это хорошая идея их задерживать». Безликий охранник задержал взгляд на хвостатом, словно переваривая услышанное после чего повернул голову ко мне и, взглянув на жетон, висящий у меня на груди, кивнул, соглашаясь с известными только ему мыслями. Я приблизился к Хашу, и он протянул мне небольшой терминал, один из десятков, что лежали на столе рядом. «Можешь полистать, посмотреть, что есть, или ввести запрос, если что-то необходимо?» Голос Хаша звучал уверенно. Было видно, что он посещает данное мероприятие не впервые. Цена указана стартовая. «Если подашь заявку на покупку, и больше никто не заинтересуется, то покупаешь. Если покупателей более одного, идут торги». «Я думаю, это и так понятно». «Угу», — коротко ответил я и принялся листать список. «Двигатели от класса А до класса Д. 112 позиций. Двигателей поменьше десятки тысяч. Системы жизнеобеспечения более двух тысяч позиций». Расширители энергетических полей — одна позиция, но в огромном количестве. В общем, купить можно было все, что угодно, и даже если бы мне понадобился кусок обшивки именно с определенного места, я мог бы ввести новую позицию, указав на плане корабля, что именно меня интересует, и мгновенно получить цену, за которую мне готовы уступить данный товар. «Что ж...» — Каманец пробежал пальцами по экрану терминала. «Вижу, что все заявки сделаны. У нас одиннадцать спорных товаров. Начнем по порядку. Система искусственного дождя для выращивания растений». Голос его был монотонным, тягучим, скучающим. «У нас две заявки. Многоуважаемый Фара...» Взгляды присутствующих легли на худого человека в серой одежде, и тот в приветствии поднял дрожащую руку. Вторая заявка от... От меня! Парень в толпе поднял руку. Я представляю интересы Бугая. Он не смог присутствовать лично. Матросня Ильская разошлась. Хорошо, ответил команец. Никто не желает уступить. Мне интересно только одно. — спросил Фара, и тремор пронизал его левую щеку. — Вы ни хрена не выращиваете. Так зачем вам система полива? Не для того лишь, чтобы наступить мне на яйца? Вид его был недружелюбен. Я бы даже сказал, агрессивен. Чувствуя, что он вот-вот бросится на юношу, я невольно потянулся к рукояти оружия. Странно, почему охрана не попыталась его забрать? — Ни в коем случае, — ответил парень. «Нам давно пора обновить наш сад, только и всего. Никакого злого умысла нет в нашем желании совершить эту покупку. Вы же знаете, как Бугай дорожит своим садом и цветами. Но если данный товар вам необходим, мы уступим». «Не!» — махнул рукой Фара. Взгляд его потеплел, но груз мешков под его глазами ничуть не уменьшился. «Я хотел взять про запас. У меня всего достаточно. Забирайте». «Передайте Бугаю, что я желаю его садам буйного цветения». «Благодарю, просвещенный», — ответил представитель Ольги. «Вечером я пришлю к вам подарок, знак внимания, с благодарностью от Бугая, чтобы они разобрались с тем, на что мы, по-твоему, наступили». «А, это будет недорно». Он улыбнулся. Ему понравилась и шутка, и обещание. «Далее», — проговорил Каманец, стоя на тумбе. При его росте она ему не требовалась, но, возможно, такова традиция. Магнитная ловушка реактора. А, нет, кто-то отменил заявку. Пропускаем. Далее. Два шахтерских дрона. Марка ждуб дробь девять Одна заявка от мон Лакдага, представителя Бор-Гонтола. Вторая от... Он забегал глазами по лицам гостей, и я поднял два пальца, привлекая к себе внимание. «Вторая от Глеба, законника. Знаю, что ваши интересы пересеклись. Никто не желает уступить». «Нет», — коротко ответил краснокожий здоровяк с седой бородой. «Нет», — покачал головой я, и Перст с Хашем с недоумением поглядели на меня. «Однако...» — тихо произнес Мон Лак. «Ты что творишь?» — спросил Семен, шепча мне на ухо. «Нам только вражды с маготами не хватало». Я не отреагировал на его слова, что побудило его продолжить. «Да на кой они тебе обосрались? Отступи! Прошу тебя, скажи, что пошутил». Что ж, в голосе командца появился интерес. «Стартовая цена — пятьсот тысяч марок за пару дронов. Первое слово — за законником». «Шестьсот!» — ответил я. Мон! обратился Каманец к маготу. «Миллион!» — прозвучал Бас Краснокожего. «Миллион сто!» — парировал я. «Я, конечно, не хочу указывать тебе!» — пробормотал тихо Хаш Сали. «Но если ты не собираешься податься в шахтеры и просто из вредности купишь эти дроны, это посчитают как оскорбление, прислушайся к Сэму, отступись. Хотя за те деньги, которые им придется переплатить, тебе тоже спасибо никто не скажет». Хвостатое дело, — говорит, — кивнул перст. «Полтора миллиона!» — прогремел Седобородый. «Два!» — ответил я, кивнув Камансу. Мон лакдак повернулся ко мне и сложил руки на груди. На Ладони его превратились в огромные красные кувалды, готовые пуститься в ход. Вспомнив, как в Квача выстрелили почти в упор, и что это не причинило ему никакого вреда, я невольно заволновался — И самое главное, над чем я работал в тот момент, это то, чтобы мое волнение осталось замечено только мной. «Зараза!» — чуть слышно вырвалось у Семы. «Я тебя услышал», — произнес Краснокожий и, противно причмокнув, направился прочь. «Что ж», — прозвучал голос Кривоухова на тумбе, «шахтерские дроны достаются Глебу, представителю торговой гильдии». Мои помощники свяжутся с вами